Макс, я прошу тебя, ты должен поехать вперед и ждать невесту около ЗАГСа. Екатерина Рюриковна держала его за локоток. Мама, в очередной раз повторяю, мне не нравятся ваши игры в судьбу по всем правилам и приметам. Старшенький был непоколебим. Мы с Юстис едем вместе, и это не обсуждается. Дом был забит приглашенными под завязку. Преимущественно, конечно, роднёй. Остальные должны были подъехать прямо во дворец бракосочетаний и оттуда уже следовать по программе. Я притулилась поближе к выходу из гостиной и на планшете проверяла последние приготовления, уточняя, все ли готовы. Свадьба должна была быть на высшем уровне, как и положено старшему из наследников. Прочитав последние сообщения и сверив часы, я быстро свернула деятельность и дала отмашку и в реале. Пора было выпускать невесту В смысле вручать ее счастливому жениху и срочно выдвигаться в город, а то весь план мероприятий сорвется. Юстис была великолепна. Она спускалась с лестницы как королева в окружении Фрейлин. Элегантное белое платье с корсетом, поддерживающим не маленький бюст, и пышной юбкой, сглаживающей излишние объемы, делало невесту, похожей на богиню правосудия. Все-таки ими накладывает отпечаток на судьбу человека. «Да и не человека тоже». Пройдя мимо расступающихся гостей, девушка подошла вплотную к жениху и, чмокнув его в щечку в знак приветствия, поинтересовалась. «Ну что, мы вместе едем, ты договорился?» В ответ же получила только кивок в знак согласия и полный обожание взгляд. «Ах, это теперь так называется!» Женщина, готовящаяся второй раз стать свекровью, была страшна в гневе, если ее помощь игнорировалась. Выставил матери ультиматум и считая, что переговоры прошли в теплой дружественной обстановке? Дорогая, угомонись уже, Иннокентий Иоаннович приобнял супругу за талию. Максимилиан никогда от своего не отступится. Раз он сказал, что едут вместе, то предлагая уже рассаживаться по машинам. Мы с Дарьем поспешили разместиться в лимузине жениха и невесты. А что, надо же хоть как-то отдохнуть от шумных родственничков. Опять же, есть шанс понежиться в объятиях любимого, пока остальные заняты». Макс также вцепился в свою ненаглядную, не хуже профессионального клеща, прерывая поцелую только для того, чтобы щелчком пальцев вернуть макияж в первозданное состояние. Ева его сразу предупредила – испортит боевую свадебную раскраску, останется холостяком и колечным, А я, соответственно, взвалила на себя роль наблюдателя. Слышала, живут такие на избирательных участках, размножаясь в период аномальной политической активности. Поэтому, как ни тяжело, но приходилось периодически отрываться от сладких уст любимого и пинать по ноге разошедшегося молодожена. Ехали мы в один из лучших дворцов бракосочетаний в городе. К слову сказать, у нас их всего два. При этом один выполняет свои функции с момента закладки первого камня, а второй приобщился к этому процессу лет пять назад когда здание бывшего Дворца культуры купил какой-то то ли экстремал, то ли экстремист. А, вспомнила, меценат. Ну вот, получил он лицензию на регистрацию актов гражданского состояния, и гонка началась. Точнее, соревнование на звание лучшего ЗАГСа нашего города. Помню Помятуя об обещании данным прошлому регистратору, я приложила все возможные усилия, дабы Макс выбрал правильное заведение – для увековечивания факта смены семейного положения. И теперь мы двигались к нему со всей возможной скоростью. В приемной торжественного заведения собрались уже все приглашенные. Родственники с обеих сторон, друзья, подруги и прочее, прочее, прочее вода с киселем. Они причудливым образом рассредоточились по залу, перепутавшись с гостями другой пары, готовящейся вступить в новую жизнь на полчаса раньше. Пока Дарий, будучи на самом-то деле уже женатым, оказывал моральную поддержку старшему брату, я постаралась заныкаться подальше от мамы Потаповых. Женщина опять затеяла шарманку на тему, как мог ее сын отступить от традиций и саботировать сватовство и отгадывание шарат определением фото маленькой Тисы и другими прелестями брачной прелюдии. Обличение недостатков старшего сына прервалось самым неожиданным образом. Раздался оглушительный хлопок, следом за которым погасла большая помпезная люстра, висевшая под потолком, и зал ожиданий погрузился во мрак. Света, льющегося из окон, катастрофически не хватало для освещения забитого людьми помещения. Когда-то в кино я слышала выражение «шумовая граната», так вот то, что произошло потом, я могу описать только как взрыв этой штуковины, на время лишивший присутствующих слуха. В дополнение к глухоте кругом замелькали непонятные вспышки и разноцветные всполохи, от которых в глазах непонятно заребило. «Никому не двигаться, работает Амон. С этим боевым кличем в комнату через окна и двери влетело несколько здоровых мужиков в камуфляже и масках. Основная масса рассредоточилась по периметру помещения, а двое двинулись к будущим молодоженам. Следующие несколько секунд растянулись для меня в вечность. Гости, едва пришедшие в себя после шумовых и световых эффектов, за окном продолжали мерцать какие-то разноцветные вспышки, медленно поднимали руки вверх, заполошенно озираясь по сторонам. «Какой Амон, ты с ума сошел?» – донесся до меня злой шепот двух ближайших захватчиков. «Ты не на работе!» Услышав в ответ от незадачливого напарника только грозный рык, мужик пробурчал. «Вот вечно я за тебя отдуваюсь!» и, подняв дул автомата к потолку, произвел очередь. «Всем лежать! Это аграб похищение!» исправился злодей, получив увесистый толчок прикладом. Несмотря на то, что ошарашенные люди не спешили выполнять устрашающий приказ, один из громил, что двинулся к брачующимся, забросил на плечо несопротивляющуюся юстис и двинулся на выход. «Поставь меня на место, засранец!» разнесся под потолком рык, пришедший в себя полицейской. «Да я твой филей на бекон порежу и в суп пущу, как только освобожусь от этого дурацкого платья». Вот что бывает, когда держишь невесту в день свадьбы на голодном пайке. У нее даже все ругательства чревоугоднической тематики. «Ты шлепок майонезный, сортир только по праздникам ходить сможешь, если с головы Макса хоть один волос упадет». Остальную устрашающую речь мы уже не слышали, так как девушку вынесли за пределы дворца. А топот удаляющихся маски шоу заглушил ее красочное ругательство. Народ потихоньку приходил в себя, сначала не смело озираясь по сторонам, а затем, осознав происшедшее, дамы начали всхлипывать и завывать. «Ну вот, а я предупреждала, что видеть невесту в платье до свадьбы – плохая примета, но меня же никто не послушал, еще и в одну машину сели!» – всхлипывала в сторонке Екатерина Рюриковна. Последними пришли в чувство Максимилиан и Дарий, которых подошедшие братья похлопали по лицу. «Я не понял, это что сейчас такое было?» Услышав необычно хриплый голос благоверного, я поспешила к нему. «Это что за смертник осмелился украсть мою невесту?» – взревел Макс и кинулся было на выход. Но Елисей и Валерьянко схватили его за руки. «Погоди, не так быстро!» – произнес, как всегда, серьезный бухгалтер. Надо понять, что происходит». «Вы чего с Дарьем стояли, как неживые? Даже слово им не пискнули?» В свою очередь поинтересовался Валерьян. «Они нас чем-то вырубили», – произнес Дар, охлопывая себя по бокам, как будто проверяя на целостность, пока не увидел меня. «Машенька, солнышко, с тобой все в порядке?» «Со мной-то да, а вот с Юстис не уверена. Вы чего тут застряли?» «Правильно, пусти Елисей, некогда рассусоливать». Макс вырвал руку из захвата брата и помчался на выход. «Спасать мою мышку надо!» «Ага, как бы все кошки от этой мышки не разбежались», подумала я, но озвучивать эту мысль не стала. «Хватит и того, что муж вроде уловил». Кинувшись следом за братьями на выход, я все-таки схватила по дороге меховую накидку. Чай не май месяц на дворе. Вылетев на крыльцо, я сходу врезалась в могучие тылы, рвущие в панике волосы. Нет, пока не там, где можно было бы подумать. На голове еще кое-что оставалось. Ну, и что мы стоим? Я протолкнулась в первые ряды. Однако меня никто не слушал. Ёлка уже звонил кому-то по телефону, видимо, приглашая в гости отряд неуловимых мстителей. Макс с Дарьем готовились к магическому поиску злодеев. Эй, вы чего собрались в центре города магичить? Нам что, огласки и рекламы не хватает? Мариша, не лезь! «Она, между прочим, твоя подруга», – злоупроцедил старшенький, игнорируя мои намеки. «Вот и я о том же!» – предлагаю, не теряя времени, пойти по ее следам. Поняв, что мальчики в упор игнорируют очевидное, пришлось ткнуть пальчиком. На первом снегу, припорошившем окружающий асфальт, ясно виднелась уходящая вдаль дорожка из мелких монеток. Все правильно!» В наше время крошковый метод Гензеля и Гретель не актуален. Монеты куда как практичнее. Ой, а чего это вы на меня так подозрительно смотрите? Я попятилась спиной, стараясь не спускать женихов взгляда. Папина школа, зверю надо смотреть в глаза, не моргая. Это совсем не то, о чем вы подумали. Я около выхода стояла и видела, как Юстис, свисая с плеча той гориллы, схватила с ближайшего столика мешочек с монетками... «Приготовленная для очередного обряда – прицельная стрельба по молодоженам!» «Стой на месте, следы заметешь!» – Гаркнули на меня в три голоса, доведя до ума то, что не удалось шумовой гранате. «В смысле монеты снегом засыплешь?» – подправил старших братьев Валерьян. Тут к нам из дверей ЗАГСа наконец-то вывалились остальные родственники мужского пола. Для Макса это послужило сигналом к действию, и он, как гончая, вперил взгляд в землю и побежал по следу. Остальная толпа братьев и отцов ринулась за ним, делая вид, что прогуливаются, дабы не привлекать излишнего внимания. И только Иза подзадержался в конце. Наклонившись, он принялся подбирать разбросанные монетки. Ну, деверь не ожидала от тебя, я двигалась в выбранном им темпе. Ты зачем эти медики собираешь? На аукционе мало заработал. Глупая ты Машка. Я вчера все ближайшие паперти обошел, прежде чем нужное количество монет купил. А ты теперь хочешь это добро просто так разбазарить? А чем мы молодых осыпать будем? В крайнем случае рис купим. Вон, магазины еще открыты. А вообще, я рада, что ты веришь в героическое спасение. За этой легкой перепалкой мы продвигались по медным крошкам вслед за остальными. Сначала улики завели всех во двор, откуда выскочили на соседнюю улицу. Из-за проезжей части следопыты слегка сбились с пути. Но, перейдя на противоположную сторону, быстро обнаружили монетную дорожку и опять углубились во дворы, петляя между домами словно зайцы. «Странно, что они не сели в машину!» – донеслись до меня размышления Максимилиана. «Возможно, хотят отсидеться где-то поблизости, пока план перехват не провалится», – продолжил Дарий. «Умно, черта возьми!» – ухмыльнулся Вель, сохранивший способность трезво оценивать противника. И тут неожиданно в одном из дворов монеты закончились. Мужчины рассредоточились по всей площадке, но не могли найти ни одной денежки. Атмосфера накалялась. «Наш!» – попытался крикнуть Иннокентий Иоанович, но крепкая рука старшего сына вовремя заткнула ему рот. Дарья быстро забрал из рук отца какой-то мешочек, подобранный им на ступенях служебного входа в неизвестное здание, и предъявил мне на опознание. «Да, мелочь лежала в нем» признала я находку, которую тут же выхватил Изислав, принявшись на глазах у родственников сыпать туда подобранные ритуальные элементы. Знаками приказав всем молчать, жених открыл дверь, предварительно щелчком пальцев убедившись в наличии в руке магии, и двинулся вперед по темному коридору к рабочим помещениям, пока перед одной из дверей мы не услышали громкий раскатистый смех. И среди мужского многоголосия звонкой мелодичной трелью выделялся до боли знакомый голос. Максимилиан напрягся, с трудом удерживая себя на месте. Сначала надо было понять, что именно происходило в невидимом нам помещении. Из-за плотно прикрытых створок был хорошо слышен разговор. «Ох, Вася, зря ты все это затеял. Мой муж тебя убьет». «Так ты еще не замужем?» «Вот он сначала женится, а потом сразу убьет». «Ну, если сможет тебя в ближайшее время разыскать, тогда не жалко. Значит, хороший мужик, достойный. А не найдет, но и без с ним. Я тебе и получше найду». «Кого интересно?» – засмеялась моя будущая родственница. «Себя, например. Можно и свадьбу сразу сыграть, чтобы платье не пропадало». Порадоваться удачной шутке неизвестный Вася не успел. Жених ворвался в помещение. Быстро оценив обстановку, он снял пиджак, кинув его отцу, закатал рукава и двинулся на похитителя. "Эй, эй, эй, парень, остынь!" Василий Феоктистов, а это был именно он, вскочил и приготовился отразить нападение. Он отступал от надвигающейся угрозы спиной, стараясь избежать рукопашной. "Давай рассматривать забавную игру о твою невесту как приключение. Нет? Э, -э считай, что это было испытание." «Я вам что, Боинг ремонтированный, чтобы меня испытывать?» – прорычал Макс и кинулся на врага. «Хм, а вот про Боинг давайте поподробнее», – зловеще протянула я и, дождавшись всеобщего внимания, попыталась отобрать автомат у одного из ОМОНовцев, стоящих по периметру комнаты. «Эх, братец, это ты зря!» – со вздохом пробормотал Дарий и поспешил уйти с траектории моего дальнейшего движения. «Я вот тоже не поняла, что за намеки. Юстис уперла руки в бока и начала угрожающе приподниматься. «Значит, как нас испытывать и к драконьей бабушке посылать это, пожалуйста? А ты по свежему воздуху немного пробежался и сразу...» «Любимая, ты все не так поняла». Гипотетический соперник был забыт, так как Максимилиан переключил все свое внимание на невесту. «Да я за тобой, хоть на край света, хоть к драконам». «Хочешь, докажу?» И он уже собрался щелкнуть пальцами, на кончиках которых искрили заряды, как Тиса его перебила. «Милый, со мной твоя... М -м -м, твои фокусы не сработают. Со мной надо решать своими силами и умом». «А где тут можно силу применить?» Женю бросил многозначительный взгляд в сторону недавнего собеседника своей невесты. «О, ты их пока побереги. Они тебе скоро понадобятся». Голос с придыханием и крепкие объятия не оставляли сомнений в способе применения сэкономленных усилий. «Так, будущие молодожены, от вас сейчас искры полетят. По-моему, вас пора срочно женить». Как ни странно, но эту здравую мысль предложили никак не Потаповы. «Кстати, да, хотелось бы знать, где мы сейчас находимся и сколько нам обратно возвращаться». Изя посмотрел на часы. Надеюсь, гости не разбежались, поскольку очередь вы свою явно пропустили за всей этой беготней. А зачем вам куда-то возвращаться? Чем вам тут не нравится? Руководитель СОБРа показательно обвел рукой зал, в котором мы находились. Неплохой, к слову сказать, зал. Большой, светлый. Цветой люстры под потолком и аналогичными светильниками на стенах. Большие длиннохвостые растения, расположенные в вазонах по углам комнаты, тянулись к потолку. Где плавно переходили в рисунок стилизованный под роспись эпохи Ренессанса. Очень романтичный рисунок. Погодите, а это не старый заг случим? Первым опознал помещение Свекер. Мы такие круги по городу наяривали, а всего-то и надо было. Площадь перейти. Мы ребята продуманные, а бы куда невест не таскаем. Ребята заржали, как бы соглашаясь с командиром. У нас тут и регистратор знакомый есть, у него рука легкая. Глава группы похищения снова расслабился и расположился на стуле. «Он несколько лет назад сестренку мою младшую расписывал. Так они с мужем душа в душу с тех пор живут». «А как же гости?» Йостис явно растерялась от такого поворота событий. «Мальчики!» – обратился Макс с двойняшком. «Быстро сгоняли во дворец напротив и помогли всем перебраться сюда. Мы сейчас договариваемся с регистратором, И через 15 минут расписываемся, независимо от того, все ли приглашенные подойдут. Двое из лорца еще не успели скрыться за дверью, как жених, схватив подругу за руку, попросил проводить их к лицу, ответственному за брак. Мы как только узнали, что наша Юсти замуж выходит, сразу решили, что кому попало ее не отдадим. Тем временем вещал Вася, показывая дорогу молодым. Все-таки ни одну пулю зубами вместе поймали. Столько лет в одной структуре. «Меня Максимилиан зовут». Пользуясь случаем, старшенький на ходу протянул руку новому знакомому. Василий ответил взаимностью, тоже представившись. «Кстати, а как вы узнали? Невинный взгляд Тисы – единственное, что спасало ее от кары святых хомячков. Я вроде со старыми сослуживцами на эту тему не откровенничала». Феоктистов оглянулся с хитрой улыбкой, бросив взгляд в мою сторону. «Но надо отдать должное его сообразительности», – промолчал. Ой, а я как раз такое сообщение важное на планшетик получила, что абсолютно не замечала вопросительно приподнятых бровей. Слухами земля полнится, закрыл вопрос вояка. Ага, длинный язык доведет до колонии поселения, пробурчала я под нос. Ну вот мы и пришли. На этой торжественной фразе перед нами открыли двустворчатые двери, пропуская вперед. Ой, филин, выглянула я из-за плеча старшего Потапова. Давно не виделись. А мы это чего? Опять к вам, что ли? И зенево держался и согнулся от хохота. Бравые ребята долго не могли понять, чего это их знакомец, серьезный и ответственный человек, побледнел и шарахнулся от нас на выход, как хомячок от карапузов. Ловили его всем отрядом, а потом один из них, как оказалось, психолог-переговорщик, убедительно доказывал, что зарегистрировать союз двух любящих сердец. Пусть даже одно из них из агентства «Медведи» – его святое предназначение. «Кстати, я никогда не спрашивала, почему агентство называется именно так. Неужели из-за фамилии и твоего проклятия панды?» – прошептала я мужу, когда все подошедшие гости были размещены. «Все банальнее, родная. Это аббревиатура». «И как она расшифровывается?» «А ты вспомни имена всех своих деверей, а также про мужа не забудь». И узнаешь, загадочно улыбнулся любимый, наблюдая за работой моей мысли. «Позёры», – усмехнулась я. И как могла не догадаться, что название состояло из первых букв имен мальчиков? Впрочем, с учетом всех событий в моей жизни и ее самых невероятных поворотов, непростительно. И вообще, наконец-то этот безумный день подошел к своей логической кульминации. А там, глядишь, банкет пройдет в спокойной обстановке после пережитых потрясений. И все, спать. Не завтра новую подготовку начинать.